Новелла 4. Война всегда со мной. Это было через много лет после войны. Я гулял по пустынному царскосельскому парку. И лишь в одном месте встретилась мне девица, сидящая на скамейке. хорошенька отметил я про себя. Пройдя метров пятьдесят, я вдруг почувствовал необъяснимую тревогу и повернул обратно. Девица все еще сидела на своем месте, но из ее руки, пульсирующей коралловой струей, текла кровь. «Вот дура! Порезла вены!» — понял я. Далее я действовал механически, бессознательно, четко, уверенно и быстро. Так пианист играет, не глядя на клавиатуру, так опытная машинистка печатает, думая о посторонних вещах, или балерина механически выделывает заученные па. Все было для меня привычно. Столько десятков раз проделывал я подобное на фронте. Да, — подумал я, — война всегда со мною. Из носового платка я уверенно сделал жгут, перевязал им руку выше локтя, сломал сучок из дерева, подсунул ей под жгут и туго его закрутил. Кровотечение остановилось. Я потихоньку повел девицу к выходу из парка, рассчитывая встретить людей. — Действительно, там гуляли какие-то женщины. — Немедленно вызовите скорую помощь! — закричал я. Мы ждали минут пятьдесят, и я уговорил девицу. Никакое горе, никакое несчастье, никакая обида не стоит того, чтобы из-за нее лишаться жизни. Но это были бесполезные слова. Девица меня не услышала. Правда, тембр моего голоса вроде бы успокаивал ее. Наконец, скорая приехала. Я сказал врачу, я тут наложил импровизированный жгут, надо бы сделать настоящий, осторожно, не снимайте. Но молодой, самонадеянный врач сорвал повязку. Я словно уловил его мысли. «Будь тот всякий мне советовать!» Кровь опять забила фонтаном. Быстро наложили новый жгут, и машина уехала. Я вымыл окровавленные руки в озере и отправился в Освояси.